15. Над стеклянной крышей собиралась гроза. Был вечер. Мы сидели на третьем этаже дома Клёкотовых. Под раскаты грома плыла мелодия вальса. Арфей Клёкотов музицировал на странном стальном инструменте, похожем на пианино, утонувшее в паутине из тысячи струн. Дворец под нами был тёмен и пуст. Клёкотов-старший ещё не вернулся с фабрики, и мы были вынуждены его ожидать. «Вы рисковый человек, Виктор. Напрашиваться к нам в гости после всего, что вы устроили? Кстати, когда ваше отделение разъяснит ситуацию с нападением на наших бедных слуг? Отец готовится поднять на вас весь промышленный совет. О, Виктор, как вы сразу напряглись! Да бросьте. Я ж просто шучу, мне вообще нет до этого никакого дела. Холодов живой остался, и то хорошо. Ну, просто забавно на вас смотреть». Клёкотов-младший закончил игру странной, почти невыносимой чистоты мелодии и разочарованно вздохнул. «И э, этот образец плох, нет отзывчивости. Как редко встретишь инструмент с по-настоящему живым звуком». Покачав головой, он сел напротив. Перед нами на резном столике громоздились легкие закуски и темные бутылки вина. «За музыку!» — я поднял бокал, и мы выпили. «Да, музыка — это самое прекрасное, что есть на земле!» — улыбнулся Орфей, откидываясь в кресле и смотря в стеклянный потолок. «А может, и не только на земле!» Сидящая рядом Ариадна внезапно прервала нас. «Я хотела бы задать еще один вопрос о вашем учителе музыки, господине Меликове. Меня интересует его отношение с покойной женой барона». «Ах, они тайно встречались, были влюблены друг в друга. Я же уже все вам с Виктором рассказал». «Именно. влюбленность. Я часто сталкивалась с этим словом в словарях. «Орфей, вы человек тонкого чувства. Может, вы сможете дать мне определение того, что это?» «Ты хочешь знать, что такое влюблённость?» Клёкотов-младший задумчиво помедлил. Оно для каждого разная. Для меня влюблённость — это страсть». Ну, как можно объяснить то, что чувствуешь, касаясь желанной женщины? Когда целуешь ее, как она откликается на прикосновение? Как пальцы творят мелодию на ней? Ее дрожь в ответ. Ты играешь музыку на другом человеке, разве это не чудо? Однако досье говорит, что вы почти не интересуетесь женщинами. Почему? Вам чужда влюблённость? «Или вы просто предпочитаете играть на людях свою музыку иначе?» «Что? Я не понимаю». Клёкотов-младший инстинктивно отодвинулся, вжавшись в спинку кресла. Проанализировав дело, я поняла, что все жертвы обладали хорошими голосовыми данными. Актриса театра, учитель музыки, супруги-историки, певшие на музыкальных вечерах, а еще раны ваших жертв. Для обычной пытки они лежат слишком ритмично. Будто одержимый душегуб не только мучил их, но и хотел добиться музыки их криков, звучания от своего живого инструмента. Наверное, именно поэтому многие раны нанесены пилой, поскольку именно она напрашивалась в таком деле, как аналог смычка. «Да что вы себе позволяете?» Был ли Меликов первой жертвой? Поставлю это под сомнение. Но вы помогали ему встречаться с женой барона. Когда Меликова выставили из поместья, было очень просто составить от имени жены барона записку с просьбой о встрече и заманить все еще влюбленного учителя туда, где вы мучили своих жертв. Вы держали его там долго, пытая и наслаждаясь криками, пока однажды он не смог сбежать. В испуге вы убили еще трех несчастных, которых мучили вместе с учителем, и попытались их спрятать. Неудачно. Впрочем, Меликов не думал о мести, он боялся вас и власти вашей семьи, а потому бежал, решившись укрыться в Петрополисе, в самом большом городе нашей империи. На этом история бы закончилась, если бы в Петрополис не переехали вы. Ваш отец встретил Меликова на балу, но не узнал его. Это было ясно по его реакции в разговоре с нами. Зато учителя узнал Крестопадский. Это и объясняет, почему убийца пришел к опасному свидетелю лишь через неделю. Преступник узнал о появлении Меликова на балу, но не сразу. Вы встретились с Крестопадским только через 6 дней после бала за игрой в карты. И там Крестопадский не мог не упомянуть о том, что внезапно, встретил в Петрополисе Меликова, вашего давнего знакомца из Екатерины -Заводска. Итак, Меликов, увидев на балу отца своего мучителя, понимает, что, возможно, вы тоже в городе. У него начинается горячка. Между тем вы узнаете об опасном свидетеле от Крестопадского и, наведя справки, отправляетесь к нему домой. «Мне неизвестно». Решили ли вы устранить опасного свидетеля или вернуть его в свою коллекцию? Однако, когда вы сумели проникнуть в комнаты Меликова, тот, увидев вас, скончался от разрыва сердца. Однако для вас он не был человеком, лишь музыкальным инструментом, на котором вы играли свои мелодии. Но инструментом, который вы очень и очень ценили. И потому... Как только Меликов замолк навсегда, вы не бросили его на полу, тело вы бережно убрали в увиденный в комнате футляр. Ведь вы отдавали дань инструменту, на котором так много играли в юности, чьими криками вы наслаждались. «Музыка не только в криках», — Клёкотов-младший покачал головой. «Музыка еще и в том, как отзовется тело». В напряжениях каждой жилы. Если бы вы знали, какое это восторг! Чувствовать, как отзывается инструмент на малейшее движение пилы! Какую музыку рождают в его нутре ножевые аккорды!» Сын барона блаженно заулыбался и вдруг пожал плечами. «Возможно, так сказал бы я, если бы был вашим искомым душегубом». Лёкотов облегченно откинулся в кресле и продолжил. «У вас нет ни единого доказательства. Те тела нашли много лет назад, всё просло быльём. Даже если вы докажете, что я приходил к Меликову, это вообще никак не повлияет. Умер-то он сам? Конечно, были у меня и помощники, люди достаточно знающие, но вы же сами убили их в Семеоновом саду. Незадача. Так что же вы будете делать дальше? Обыски? Ни один суд не позволит обыскивать дворец Клёк тем более без улик. Я сомневаюсь, что остальных жертв вы мучите здесь, особенно когда у вас в городе есть фабрики. Клёк пожал плечами. Без улик вы не сможете заставить суд обыскать их. Разве что проникнете туда сами. 20 цехов, квадратные километры складов и мастерских. Не хватит и тысячи человек, чтобы хоть что-то найти. Виктор, разрешите мне достать и вскрыть конверт?» Дождавшись кивка, рядно рывком дернула руку, и по столу зазвенели пластины камеры-обскуры. Они падали на венецианское стекло и устрицы, десятки тяжелых пластин, искаженные лица, иссеченные тела, длинные ряды инструментов. «Тысячи не хватит. Семь тысяч сумели с этим справиться». Этим утром начальник сыскного отделения Петрополиса прослав Котельников сугубо неофициально проник на территорию вашей бастующей фабрики и рассказал рабочим про то, что может быть спрятано на ее территории. Почти весь день рабочие ломали перекрытия, простукивали полы и изучали схемы зданий. Этим вечером тайник, где выдержали привезенных во время переезда из Екатеринозаводска жертв, был найден, и некоторые из них еще не утратили разум и смогут дать показания. Вам конец. Думаю, вас казнят, позорно повесят, и никакие связи отца вам не помогут. Я бы арестовала вас, но, к сожалению, я не имею права даже пошевелиться без приказа Виктора. Рядно, с удовольствием приказываю вам. Я не договорил. Мир разлетелся на множество хрустальных осколков. Клекотов вдруг резко швырнул графин со стола. Толстое стекло вбилось мне в голову, и я рухнул на пол. Лицо залило что-то липкое. Почти вслепую я успел вытащить револьвер, но удар ноги Клекотова выбил его из моих рук, и наследник барона прыгнул на меня. Арядно, прохрипел я, но его руки тут же обхватили мне горло. Арядно стояла над нами, сжимая и разжимая руки, бессильное что-то сделать без моих приказов. Кулак клёк вбился мне в горло, и я захрипел, не в состоянии сказать и слова. Я вцепился в барона, но тот, подхватив с пола кусок стекла, разрезая собственные пальцы, ударил меня по руке. Я не смог сдержать крик. «Какой голос! Какой прекрасный голос!» это резанул меня снова, но я сумел вывернуть его руку. «Ариадна!» Орфей и не дав мне договорить, с бешеной силой снова сжал мое горло. В ушах застучала кровь. «Нет, не в ушах. Кто-то ломал закрытую дверь. Голос, голос слуги барона». «Ломай! Я здесь!» Орфей прижал меня к полу, продолжая душить. «Нет, не надо звать свою механическую канарейку! Не кричи, побереги силы! Сбежав из Петрополиса, я обновлю свою коллекцию. Виктор, ты будешь первым и самым совершенным инструментом в ней!» Дверь слетела из петель, и в кабинет ворвался слуга с пистолетом. На секунду он замер, пытаясь понять происходящее, и Клёкотов махнул головой на меня. «Бросай ты оружие! Вяжи его! Первым делом заткнуть рот! Что стоишь?» Арфей вдруг резко приник к моему уху. На меня пахнуло вином, мятными постилками и его абсолютным безумием. «У тебя такой голос! Знаешь, едва я впервые услышал тебя, как уже не мог забыть». «Виктор, как же ты будешь звучать, когда я буду играть на тебе Шопена хирургической пилой снова и снова, снова и снова! На похоронах ты своего Шопена услышишь!» я, наконец, высвободил двуствольный пистолет Параслава и, приставив его к животу клёк этого младшего, нажал на спуск. Больше я не успел сделать ничего. Подскочивший слуга со всей силы врезал мне по голове. Когда я пришел в себя, Орфей Клёкотов с разорванным картечью нутром ещё скреп ногами ковер. Он даже не мог зажать рану. Его руки полностью погрузились в красное кровавое месиво. Слуга барона валялся рядом. Рядно стоял надо мной на коленях, бинтуя разрезанную руку. «Слуга...» «Ты его убила?» «Нет, только оглушила. Вы же сами попросили меня не убивать людей без надобности». Я благодарно улыбнулся. «Но как ты смогла, <смогла> действовать?» Я закашлялся. «Виктор, я же механизм стоимостью 144 тысячи золотых царских рублей». Ну, неужели вы думаете, что у меня в программах была заложена возможность беспрекословного подчинения человеку, находящемуся в десятом классе табеля о рангах? Но раз вы приказали, то я, конечно, не стала вмешиваться. Рядно улыбнулась, затягивая повязку чуть сильнее, чем надо. Иначе, вдруг, когда вас резал клекотов, я бы опять сделала что-то не так? Он мог меня убить! «Вскрыть горло тем стеклом!» «И что с того? Ладно вам. Да он и всё равно не ударил бы вас по шее. Он не хотел портить вашего голоса. Вы что, опять недовольны моим поведением?» «Право, Виктор. Не будьте таким букой». Она помогла мне подняться. Мы вышли на балкон, подальше от запаха крови и развороченных внутренностей. «Да и какая разница, что я сделала?» Вы все равно уже отчитались в инженерную коллегию. Скоро они опять переберут мне мозг. Виктор, когда они за мной приедут? Утром. Я вздохнула, отворачиваясь. Что ж, я могу попросить не увозить меня отсюда, хотя бы до рассвета. Гроза скоро кончится, и тучи рассеиваются. Верите? Я никогда не видел звезд. Дайте мне посмотреть на них, пока я еще осталась с собой.